В узких проходах, которыми отделялся один ряд палаток от другого, обучались боевому порядку 5000 галлов, образовавших в последнее время 14-й легион. Таким образом, к 10 первоначальным легионам гладиаторского войска, образовавшимся в компании, прибавилось два легиона в Апули и еще составилось три легиона под Равенную. Ныне же, под Болоньей, в лагере гладиаторов находилось 13 легионов, так как два первых — целиком состоявшие из германцев, были вырезаны сполна консулом-гелием. Перед каждым новым солдатом стоял ветеран. Держа в руке деревянный меч, он обучал новобранца тайным фехтования. От голосов этих пяти тысяч учителей стоял шум и гул невообразимые, наполнявшие собою все обширное пространство этого громадного лагеря. «Защищайся! Поднимай щит!» «Опусти немного меч. Смотри мне прямо в глаза. Подними лицо кверху. Гляди молодцом. Отбой щитом удара лезвием по голове и удар острием. Быстрее именем богов. У тебя словно не меч в руках, а прялка. Шаг вперед. Шаг назад. Быстро. Действуй ловчее. Защищайся. Отбой удара острием и удар лезвием меча в голову. Прыжок направо. Прыжок назад. Сильней. Вперед. Нападай на меня. Вперед!» Все эти приказания... отдаваемое одновременно пятью тысячами смелых воинственных голосов, непрерывное движение этих десяти тысяч солдат, которые одновременно размахивали двадцатью тысячами рук, придавали лагерю галлов удивительно оживленный вид. Эвтибеда подошла и остановилась, чтобы посмотреть на эту картину полную жизни, но внимание ее внезапно было привлечено голосами, выходившими из соседней палатки, которая принадлежала начальнику пятого региона Галлу Арвинию. В палатке шли горячие переговоры. То слышался шум многих голосов сразу, уступая затем место более смелому голосу, который заглушал все остальные потоком громких смелых речей. Почти все эти голоса были хорошо знакомы гречанке. Вслушиваясь, она понемногу узнавала голос каждого говорившего. Притворяясь, будто вся поглощена фехтовальными упражнениями галов она незаметно приблизилась к вышеупомянутой палатке. «В конце концов!» Загремел грубый бас, по которому Эфтибедов узнала начальника 11 региона, состоявшего из нумидийцев и африканцев, по имени Ардзил. «В конце концов, ведь мы не бараны, которыми можно помыкать подобным образом!» «Да без нас чем бы был он сам!» — воскликнул другой голос, принадлежавший свободно рожденному Гаю Каницию, начальнику 13 региона. «Человеком, даже менее чем человеком, он был бы презренным и подлым гладиатором!» — гневно заявил Бризавир. — Не пойду я со своими африканцами в Галию, клянусь великим могуществом бога Вала. Ни за какие блага мы туда не пойдем, — продолжал Ордзил. — Правду говорила Кнамао, — заорал Каст, начальник четырнадцатого легиона, состоявшего из тех самых пяти тысяч молодцов, которые в эту минуту занимались фехтованием. «Бедная Кномао, жертва очевидного предательства Спартака!» — выпалила наций, сомнит поставленный после смерти Рутилия начальником восьмого легиона. «Великие всемогущие боги!» — гневно загремел мощный голос Аперота салоника вождя седьмого легиона. «Спартака называть предателем? Это уж слишком!» «Да, и он, и Крис, и Граник, они продают нас римскому сенату!» «Вы все предатели, те, что желают увести нас за реку По подальше от Рима! На Рим! На Рим хотим мы идти!» И семь-восемь голосов разом с силой закричали «На Рим! На Рим!» «Я доверяю Спартаку, самому благородному и самому честному из всех людей! Доверяю Крису и Гранику, этим лучшим воинам после него в нашем стане! Поэтому со своим легионом, который имеет ко мне доверие... «Я последую за ними, а не за вами». «И я также сказал Барториджи. «Ну и уходите себе с ними, а мы с нашими семью-легионами завтра же утром вернемся назад по Равенской дороге и двинемся в поход на Рим». «Должно быть совершить превеликие дела, как не будет с вами Спартака, который своим проницательным умом и знанием руководит вами», — насмешливо заметил Барториджи. «Вас всех вырежет первый же претер, который на вас нападет», — прибавил Фессалоник. «А еще взялись за оружие добывать себе свободу!» — иронически воскликнул Гай Конницей. «А теперь обратились в рабов, такого же человека, как сами!» «Если свобода, по вашему разумению, беспорядок, смута и безначалия, так мы не желаем такой свободы!» — крикнул Фессалоник. «Мы предпочитаем дисциплину и порядок, и останемся с тем, кто в течение двух лет с лишним показал себя доблестным полководцем!» В эту минуту раздались хриплые звуки труп, призывавших к боевому порядку гладиаторов третьего легиона. Переговоры были прерваны, и Эфтибеда должна была оправиться от безумного восторга, в который ее привели ненавистные речи против Спартака и недовольство начальников гладиаторских легионов. Она обратилась в ту сторону, откуда забили тревогу, и направила свои шаги туда. В то же мгновение вожди легионов, находившиеся в палатке Орвиния, стремительно бросились вон, едва раздался неожиданный сигнал, и каждый поспешил к месту стоянки своего легиона. Скоро затем тревога распространилась по всему гладиаторскому лагерю. Все солдаты побежали к своим палаткам, оделись в кольчуги и шлемы, вооружились и разместились в боевом порядке по манипулам и когортам. По второму сигналу были сняты палатки, и через два часа лагерь приготовился в молчании и стройном порядке выступить в поход. По третьему сигналу начальники легионов были призваны выслушать приказания своего верховного вождя. Они помчались к приториуму, пришпорив своих коней. Здесь Спартак объявил им, что на них идет претер Гайкассий и будет в модене вечером того же дня. Необходимо было настигнуть неприятеля завтра же, прежде чем другие войска присоединятся к нему, чтобы помешать желанному переходу гладиаторов через По. Когда Спартак окончил свое извещение, наступило всеобщее молчание. Затем, после небольшого колебания, гай Гайканницей, опустив взоры в землю, очевидно смущенный, — проговорил в полголоса. — Что ж, сразимся с Кассием. Только через По переходить нам не с руки. — Что такое? — сказал пораженный Спартак. Словно не понимая, он устремил на насомниты глаза свои, сверкающие молниями из-под грозно-нахмуренных бровей, и спросил суровым голосом, — Что ты сказал? — Он сказал, что мы не пойдем за тобою за реку По, — — ответил медий Ардзил, дерзко смотря в лицо Спартаку. — Семь регионов не хотят возвращаться в свою сторону, а хотят идти походом на Рим, — сказал Гай Конницей. — Ага. Вот оно что! — воскликнул гневно, но с оттенком печали Спартак. — Опять новая крамола? Неужели несчастного вам мало примера злополучного Акномао? Послышался слабый ропот... Но никто не ответил Спартаку. «Великие боги!» — продолжал пылко Спартак после минутного молчания. «Говорю вам, что вы безумцы и изменники!» Мятежные начальники легионов безмолвствовали по-прежнему. «Теперь на нас идет неприятель, и все вы должны мне повиноваться, чтобы нам разбить кассия. А потом мы будем держать совет и порешим, как нам сделать лучше. Теперь уходите!» И повелительным жестом руки он отпустил — вождей легионов между тем как последние приводили в порядок своих лошадей спартак прибавил громким голосом во время похода и битвы берегитесь выказывать малейшие слушание а не то клянусь вам юпитером первый кто позволит себе одно мятежное слово или движение погибнет от моего меча который еще ни разу не промахнулся новым жестом он отпустил своих военачальников побежденные величием спартака они безмолвно удалились Каждый к своему посту.